Сегодня был один из самых тяжёлых дней за всю подготовку дела, когда меня завели в комнату с окном в допросную. Я почувствовала, что кружится голова, а пол уходит из-под ног. Но виду не подавала. Всё моё внимание было сосредоточено на севере. Он сидел по ту сторону стекла за столом, сложив руки поверх, а я не сводила с него взгляда. Мне неосознанно хотелось его запомнить таким. А ещё я буду биться за него до последнего. Казалось, что я нервничала гораздо сильнее, чем он. Север все эти дни был собран, холоден, спокоен. Он посвящал всё своё время нам, каждому нашему дню. И нехотя переключал своё внимание на обсуждение судебного процесса. Веры в результат у него не было, и это угнетало. Но у Арсена были неплохие идеи, и мы решили пользоваться любым, лишь бы спасти Севера от заключения. Над его делом работало трое Я, Арсен, и юрист, который специализировался на таких делах. Сегодня он был со мной. Спокойно уверенный профиль Ильи Савельевича успокаивал. Он наблюдал за допросной, как хищник, сидящий в засаде. Ему было за 60. Будучи сам врачом, он брался за самые сложные процессы против своих коллег. Список его дел впечатлял. А вот адаптирован он не был, но мы с Арсеном решили, что на территории людей для нас это не помеха ведь Север судит как человека. «Спокойно», — напомнил мне Илья, пристально глядя в комнату допроса. Как бы ни прошло, это всего лишь разогрев. Наверное, всё, что меня ещё держало на ногах, глупая эгоистичная надежда на то, что Север выберет меня. Что лучше предпочтёт закрыть для себя путь в человеческий мир и перестать оперировать людей, а по сути откажется от себя прежнего. Но ведь я когда-то перестала быть собой ради него. Вернее, он меня заставил. Сделает ли он то же самое для меня? Я никогда не отважусь у него спросить. Наконец, двери в допросную комнату открылись, и внутрь вошёл следователь. У меня в груди скакануло сердце, и я задержала дыхание. Следователь мне сразу не понравился. Мужчина в возрасте, с надменным взглядом и таким высокомерием, что было непонятно, как оно поместилось на пяти квадратах допросной. Он шумно опустил папку на стол, но Север только выпрямился на стуле и поднял взгляд на следователя. Тот намеренно не спешил сесть, будто самоутверждаясь за счёт взгляда свысока. «Фёдор Егорович Смирнов». Представился он неприязненно. «Север Станиславович Князев». Ответил Север и внимательно проследил за тем, как следователь усаживается напротив. «Да-да», — небрежно отмахнулся Смирнов. «Нейрохирург от Бога, все вам кланяются в ноги. Давно себя считаете Богом, Север Станиславович?» И его рожу перекосила довольная усмешка. «Что заставляет вас так думать?» Спокойно поинтересовался Север. «Здесь я задаю вопросы». Перестал ухмыляться следователя, а я брезгливо поморщилась. Ну и отморозок. «Вы — звёзды врачебного небосклона, уверены, что вам все всё простят и спустят с рук, но этого не будет». Север лишь устало вздохнул и опустил взгляд на руки, а меня накрыло чувство бессилия и утащило в глубину отчаяния. «Я ничего не могу сделать. Не могу защитить север от этого следователя, а лишь смотреть, как кто-то издевается. Но ублюдок ходил по дозволенной кромке, пусть и без запаса». Он прекрасно понимал, что мы можем рассчитывать лишь на настроение страны обвинения. Как то та решит, так и будет. Поэтому у него был карт-бланш, и он веселился, как мартышка на финиковой пальме. Смирнов тем временем открыл папку и нахмурился над её содержимым. Давайте взглянем на дело. Команда хирургического отделения исследовательского института утверждает, что смерть пациента, которого вы, Север Станиславович, оперировали, стало следствием непредвиденных осложнений. «Отвечайте на вопрос». «Да». «Что «да»?» «Всё так, как у вас написано в заключении». «Чёрт, С-2!» два, вскочил Смирнов, а я вздрогнула. «Спокойно», — сжал моё плечо Илья. «Север знает, что доказательств его ошибки ни у кого нет. Не думайте, что вы один тут понимаете в нейрохирургии, и никто до вас не докопается». Тем временем чеканил Смирнов. «Я один тут понимаю в нейрохирургии». Спокойно вставил Север, с точностью рассчитав, когда следователь сделает паузу для вдоха. «Значит, я прав», — сузил глаза Смирнов. «Считайте себя непогрешимым». «Но у таких, как вы, должны быть тормоза, Север Станиславович. Вы тщеславны, заносчивы, безнаказанны Если бы я так ставил диагнозы, как вы наделяете людей качествами, то годился бы лишь на мытье полов в ординаторской. «Мы у вас туда и спустим», — прошепел следователь, при вставая на стуле. Север только руки скрестил перед собой. Заря он. Досадливо поморщился Илья. «Позволяет выводить себя из равновесия». «Вы утверждаете, что один тут смыслите в хирургии», — продолжал Смирнов и, в палец, извлёк из папки какой-то листок. Но ваши ошибки начались задолго до того, как вы взяли в тот день скальпель, господин хирург У меня тут есть любопытные показания ваших коллег и управляющего персонала, что у вас невероятная работоспособность, что вы работаете без отпусков и чуть ли без выходных. И так несколько лет подряд, это так? Нередко. В погоне за славой готова пренебречь безопасность пациентов, Север Станиславович. Нет-нет, это не вопрос. Такие люди, как вы, мне хорошо знакомы. И нет нужды меня переубеждать. Для вас, пациенты, всего лишь галочки в послужном списке, не так ли? Север молчал. Илья рядом еле заметно кивал то ли каким-то своим мыслям, то ли поощрял Севера на молчание. Я же застыл едва дыша. «Почему вы молчите?» — сузил глаза Смирнов. «А вы разве задали вопрос?» «Понятно, издеваетесь», — усмехнулся следователь. «Но какая у вас версия? Скажете, что рва лежила в попытках спасти всех и каждого?» «Спасать людям жизни — моя профессия». «Люди умирают у вас на столе», — парировал Смирнов. Я опустил взгляд в папку. «Вот, к примеру, пациентка Светлана Гордеева. 44 года». Тоже, кстати сказать, скончалась ввиду непредвиденных осложнений. Только экспертиза указала, что у неё был повреждён ствол мозга. «Что вы на это скажете, Север Станиславович?» «Вот, освежите память». И он достал из папки снимок и положил перед Севером. «На 34 минуте вы отклоняетесь от плана доступа, а мои эксперты выразили сомнения в вашем шаге. Они написали мне, что вместо... И он принялся читать по бумажке, делая паузы в длинных терминах. «Субокцепитального разреза вы использовали трансвертебральный. Почему?» «Этого требовала ситуация», — ответил Север, хмуро глядя на снимок. «Опухоль оказалась глубже, чем показала МРТ. Я принял решение сохранить целостность моржечковой миндалины». «Так мне и сказали» но тем самым вы задели дыхательный центр. Смирнов откинулся на спинку стула, изучая реакцию Севера. Это и стало причиной остановки дыхания на столе. Это лишь догадки. «Догадки?» — воскликнул Смирнов. «Вы мастерски убеждаете себя в том, что вы ни в чём не виновны». «Нет, мастерски убеждать кого-то в чём-то ваша специализация. Я анализирую ситуацию и принимаю решение». «Вы удалили менингиому, но оставили пациентку без шансов на жизнь. Я сделал всё от меня зависящее, чтобы дать ей шанс». «Дать ей шанс». Подался вперёд Смирнов. «Или лишний раз доказать, что вы бог, Север Станиславович? За этот случай никто не взялся, ни один хирург. Только вы один решили рискнуть». «Я не один такой, кто готов рисковать». Остывшим голосом возразил Север и поднял взгляд от снимка. «Но только у вас смертность за последние полгода выросла на 20%, — победно постановил Смирнов. Это легко объясняется. Я стал браться только за самые сложные случаи. Таким случаем был и мой последний пациент. А у меня другое объяснение. Вы взорвались. Возомнили себя всемогущим. Вам нет дела до чувств пациентов и их безутешных родственников. Может, вы и не тщеславны вовсе, но вы мне больше напоминаете гения, одержимого торжеством жизни над смертью и готового на всё ради успеха. Только я и мой клиент убеждены, что таким гением не место в операционной, и вы это знаете». Последняя его фраза прогремела выстрелом. Смирнов подводил к ней и остался удовлетворённым тем, что увидел. Взгляд севера дрогнул. Он прикрыл глаза и нахмурился.